Глава 8. Ла Абель Гнец. Отсутствие утренней тренировки и как следствие дополнительные 3 часа сна сказались на мне не самым благоприятным образом. Отправляясь на учёбу, я был свеж и полон сил. Академия встретила меня, как обычно, приветствиями сокурсников и стандартной утренней лекцией по истории империи. Никто не приставался с вопросами и не лез с высказыванием своего мнения. О нашей вчерашней стычке не было сказано ни слова. Стоило отдать штафну должное, он прекрасно знал, когда и о чём можно говорить, а когда лучше промолчать. Но моё спокойное состояние продлилось недолго. Уже после первого круга лекций кто-то сообщил Кристине последние новости. Вы представляете, вчера какие-то бандиты напали на двух курсантов академии, воскликнула Крис, плюхаясь на стул между Мартой и братом. Множество трупов, несколько домов разрушено, один из курсантов при смерти. Штефан отчётливо хмыкнул. Марта охнула, прижимая к груди руки. Это старшекурсники, выдал своё авторитетное мнение Кристофер. Если есть разрушения, то без боевой магии не обошлось, а её только со второго курса преподавать начинают. А как же гражданские, спросила Марта. Среди них много жертв. Это же аморально использовать столь мощные заклинания направо и налево. Когда разговор заходит о спасении собственной жизни, то многие совершают непорядочные поступки с несходительно, словно поясняя очевидное, ответил ей Кристофер. Это наша семья следует понятиям чести, ставя её превыше жизни. Большинство других людей подобным похвастаться не могут. Да, да, история нашей семьи очень важна. Все давно поняли твою точку зрения, Крис перебил его сестра. Лучше скажи, что ты думаешь о нападении? С чем оно может быть связано? Неужели столичный криминал уже настолько силён, что бандиты в открытую убивают аристократов? Так ведь кроме бандитов никто и не умер, буркнул я. Какие открытые убийства? Почти умер, разница небольшая. Вот ты, Абель, скажи, что думаешь по этому поводу? Кристина упёрла в меня требовательный взгляд. Стефан улыбнулся и подмигнул мне из-за спин девушек. "Враньё", сказал я. "Сплошное враньё, обычные слухи". "Да?" Кристина прищурила глаза. "То есть не было битвы среди белого дня, разрушенных домов, жертв среди гражданского населения, может, бандитов тоже не было?" "Бандиты были", вздохнул я. "Остальное нет". "Абель, ты что-то знаешь?" Первое озвучила эту мысль Марта. "Рассказывай", потребовала Кристина. "Да на нас со Стефаном напали какие-то грабители. Мы их и убили", я пожал плечами. "Рассказывай всё!" Кристина подскочила со своего стула и обогнув брата, уселась мне на колени. "Пока не закончишь, не встану", пригрозила она. "Кристина", шопотом возмутился Кристофер. "Ты что делаешь? Это неприлично". "Ага", согласилась она. Значит, Абель, спасая наш имидж, быстрее все расскажет. Оглянись вокруг, братец. Тут каждая вторая готова повторить мой неприличный жест. Они делают только потому, что боится быть согнанной. Ты не каждая вторая. Ты Денова. Голос Крис так и не повысил. Ага, именно поэтому я практикую такое поведение на Абеле, а не на тебе. Попробуй объявить, что ты разрешаешь любой из этих девушек сесть к тебе на колени. Заодно посчитаем, сколько тут приличных. Когда закончите считать, оставьте неприличных мне, вставил своё слово Штефен. Ты претендуешь на мою сестру? повернулся к нему Кристофер. Нет, нет, замахнул руками Штефен. Против Абеля у меня ни малейшего шанса. Он после вчерашнего раненый герой, а такое манит дженшен сильнее, чем огонь мотыльков. Они будут припираться до начала лекции, а я хочу услышать всю историю сейчас, Кристина требовательно пихнула меня кулачком в грудь. Так что не отвлекайся. Пришлось рассказывать не истинную картину событий, естественно. Вместо этого я восхитился искусством стрельбы Стефана и пожаловался на то, что плохо помню остальное. Я кого-то бил, кто-то бил меня, и всё мелькало перед глазами, хотя по сути так ведь всё и было. Начало следующей лекции стало моим спасением. К сожалению, не надолго. Узнав, кто был участником вчерашних событий, вокруг нас собрался практически весь лекционный поток. Человек 100 желали что-то узнать, о чём-то сообщить или просто пригласить на какое-то мероприятие или в гости. Мне удалось продержаться до конца дня, не дав ни одного обещания обязательного для выполнения. Выручила меня Кристина, заявившая, что раненому нужен покой. Её поддержал брат, и они, подхватив меня под руки, буквально вытащили за пределы лектория. На ближайшую пару недель ты самый популярный парень, прокомментировал идущий сзади Стефан. "Брат не сильно расстроится", засмеялась Кристина. "К тому же, если Абель, как обычно, будет избегать общества, то разницы мы так и не замечим". "Исключительно из-за подобной назойливости", я поморщился. "Если бы на меня так не набрасывались, возьми пару уроков у Криса и начни получать удовольствие", продолжала веселиться Кристина. Или, если хочешь, я могу защищать тебя от других девушек, но тогда тебе придётся отбить меня у моих кавалеров. Учти, Абель, это самый широкий жест, сделанный моей сестрой в этом году, проинформировал меня Кристофер. Так что, если откажешься от этого следующего, можешь и не дождаться. Ладно, уговорили. Я подумал о том, что мне всё равно пора было обзаводиться знакомствами. Только прошу вас, не сегодня. Через неделю, успокоил меня Крис. 20-го числа приём у Девиц, крайне подходящий случай. В конце концов мы распрощались, отправляясь в разные стороны, Динова к себе, а мы со Стефаном ко мне. Ли Кристина Денова. А почему именно на приём к Девиц? спросила Кристина, едва они с братом оказались в карете. Нас же приглашали послезавтра на вечеринку к Стейтам. «Потому что он может после первого же выхода снова закрыться у себя дома. Так пусть это будет хотя бы приличный выход, а не какая-то мелкая вечеринка», ответил Кристофер, захлопывая дверь экипажа изнутри. «А я бы с удовольствием пришла под ручку сабелем и на вечеринку», Кристина мечтательно подняла глаза к потолку. «Если он еще захочет пройтись с тобой под ручку. Ты уже забыла про Мелисанду?» Кристофер улыбнулся сестре. «Все я помню, но подать мне руку он никогда не откажется». А учитывая, что Мелли всего лишь лу, то для всего света я буду подругой Абеля. Ровно до того момента, пока он не придёт куда-нибудь с ней или ещё с кем-нибудь, не будь занудой, Крис. Зато в этот раз буду блистать я. За ним все курсантки охотятся не меньше, чем за тобой. Она показала брату язык. Просто интересно. Тебе-то зачем? Ведь наше положение достаточно высоко, чтобы за тобой бегали женихи, а не наоборот. Какие там женихи? Во всей академии лишь трое, ли: один уже дважды женат, второй урод, а третий так гордится своей принадлежностью к императорскому дому, что задирает свой нос, будто он по меньшей мере ла. Или мне выбирать из тех, кто ниже титулом? Так там либо наглецы, либо скромники, и каждый второй думает о статусе, который приобретёт женившись на мне. Чего в них интересного, кроме возможности взять себе нескольких мужей хотя бы и так, Кристофер засмеялся. Одна из маленьких прелестей титула. Иметь несколько мужей или жон? Такому бабнику, как ты, подобное может и интересно, а мне нет. Зачем несколько, если среди множества ло сложно найти даже одного подходящего? Иметь двух плохих супругов ещё хуже, чем не иметь ни одного, к тому же я и не собираюсь замуж. Мне всего лишь 15. А как же Абель? У Абеля есть Мелисанда. Если ты не заметил, я хочу пройтись с ним под ручку и потанцевать. «Про замужество я не говорила ни слова!» Кристина резко отвернулась от брата, взмахнув собранными в хвост волосами. «Но не сердись!» Кристофер изменил свой тон с насмешливого на примирительный. «Просто ты так упорно зовёшь его на все мероприятия подряд, что мне показалось, будто он очаровал тебя как мужчина. А даже если и так, почему он не может очаровать? Разве он уродлив? Или глуп? Или его положение не соответствует нашему? Ах, да, я забыла, он же гнец!» «То есть хитрый и подлый шпион, втирающийся в доверие?» «Крис, прекрати!» — взмолился Кристофер. «Ты будешь припоминать мне однажды сказанную глупость до конца жизни? Я уже давно понял свою ошибку». «Неужели?» — Кристина повернулась к брату и посмотрела на него деланно удивленными глазами. «Да? Ну какой изобилий шпион? Он скорее спрячется ото всех, чем будет втираться в доверие». Я думаю, он и с нами так часто общается только потому, что тебе тогда пришла идея попроситься в одну группу. Так что я давно выбросил из головы подобные мысли. Ты всё-таки бываешь разумен. Иногда, Кристина повернулась на сиденье сев лицом к брату. А теперь, когда мы решили, что именно я дурак, ты мне расскажешь? Кристофер посмотрел на неё умоляющими глазами. Расскажу что? спросила сестра. Про Абеля? Он действительно нравится тебе как мужчина? Ты хотела бы выйти за него замуж? Я как-то не думала о таком, улыбнулась Кристина. Может быть, во всяком случае он не вызывает отвращения. С ним можно поболтать, и при таком муже мне все бы завидовали. Но я как-то ещё не думала о супружестве вообще. Ла, абельгнец. Минут 10 мы просто шли молча. пока не покинули территорию академии Я могу спросить? поинтересовался Стефан. Разумеется, сказал я. Ты имеешь право на некоторые ответы. Ключевое слово некоторые, я полагаю. Не смог удержаться от езвительности он. Ты правильно полагаешь, поддержал его легкомысленный тон я. Мы засмеялись. Расскажи о своём умении драться, попросил наконец Стефан. Я понимаю, что у тебя могут быть свои секреты, но мне бы хотелось иметь некоторое представление о твоих возможностях в свете предстоящей совместной работы. Беда в том, что я сам имею лишь весьма отдалённое представление о них. Это не совсем мои у меня. Можешь считать меня жертвой некого эксперимента. Проект 2-1, уточнил Штефан. А ты очень информированный. Я не ожидал этого, но удивлён не был. Что ты о нём знаешь? Немного. В основном общеизвестные факты. Ладно. Тогда сейчас ты услышишь историю с другой стороны. Я погрузился в воспоминания. Знаешь, я по большому счёту не помню ни сам проект, ни то, что было после. Так, обрывки, отдельные моменты, ощущения, сильные чувства. Я ведь был ребёнком. Просто однажды у меня появилась подруга, её звали Диана. Сам момент нашего знакомства несколько размыт. И сейчас мне кажется, что она всегда была рядом со мной. А тогда? Как ты думаешь, что чувствуют родители, когда видят, как их ребёнок разговаривает с несуществующим человеком? Не знаю, сказал Стефан. Никогда не был родителем. Я тоже не знаю, но судя по их поведению, они не обрадовались. Я говорил с Дьяной, как шестилетний ребёнок может разговаривать с, ну, скажем, трёхлетним. Это были не слова, а ощущения. образы, интуитивные понятия. У меня никогда не было друзей, а она изменила это. Может, тогда я и придумал ей имя. Рассказать о ней родителям было, наверное, первой серьёзной глупостью в моей жизни. Помню, как мать плакала, прижимая меня к себе, и обещала, что меня вылечат от голосов в голове. Из всего сказанного ею я понял лишь то, что они хотят лишить меня Дианы, убить её. Испытанный тогда страх не могу забыть до сих пор. Со мной работал психо Мирдин. Я выискивал его о том, что и как он делает, чтобы понимать, как правильно бороться с ним. Немного странно, но Мирдин всегда подробно рассказывал и описывал свои действия. Он даже учил меня азам и рекомендовал некоторые книги. Возможно, он надеялся, что практика в искусстве психо позволит мне легче перенести последствия столь серьёзного вторжения в разум. Не знаю. В любом случае я много читал и практиковал то, о чём узнал на собственном разуме. Сколько всё длилось, сейчас сложно установить, но где-то от полугода до года, в конце концов моё сознание обрело условную стабильность. Что конкретно из наших действий привело к этому, мне неизвестно. Хм. Я слышал, что тебя лечили 3 года, а на самом деле гораздо дольше. 3 года прошло прежде, чем в мою медицинскую карту поставили отметку Состояние стабильное, угрозы не несёт. То, что мой разум уцелел, вовсе не означает, что Диана куда-то исчезла или что я полностью избавился от проблем ментального плана. 3 года, о которых обычно говорится, потребовались на то, чтобы научиться скрывать существование моей подруги, не говорить о ней, не делать странных действий, не выглядеть подозрительно. На то, чтобы полностью упорядочить свой разум, мне понадобилось ещё 3 года после того, Можно достигнуть очень многого, обучаясь по 14 часов в день. Мм, да, пробормотал Штефен. Ты к ты ещё и психо, получается. А о какой ступени? Если брать официальную классификацию, то первой, а если нет, то не знаю. Порядок очания разума и как следствие абсолютная память являются чётким признаком четвёртой ступени. Ну я совершенно не способен воздействовать на окружающих, что является обязательным признаком второй. Ещё и абсолютная память. Ладно, хоть в мозгах не копаешься. А Диана, о которой ты говорил, она сейчас по-прежнему в твоей голове. Да? То есть у тебя раздвоение личности, и ты, считая себя Дианой, можешь мочить всех, как тех вчерашних парней? Нет. Я это я, а Диана это Диана. Я могу попросить её сделать что-то и позволить контролировать моё тело. Никаких изменений в моём разуме при этом не происходит. То есть она вроде как отдельный человек, сидящий в твоей голове? Да. А не боишься, что однажды она захочет контролировать твоё тело? Не боюсь. Такое просто невозможно. Даже если не принимать в расчёт тот момент, что я главнее в управлении телом. Джана просто не захочет. С точки зрения обычного человека, она очень ущербная личность. У неё есть эмоции, некоторые инстинкты, жажда познания, но нет желаний. Проклятие. Ну и каша у тебя в голове, выругался Стефан. А я никогда и не утверждал, что нормальный. Ты нормальный, поверь мне. Я знал одного парня, который считал, будто растения хотят его смерти. Вот он был ненормальным. А когда на одной операции мы наткнулись на трентов, этот псих единственный не получил ни царапины. Так что пока девчонка внутри головы не мешает тебе жить, всё в порядке. Интересный взгляд на вещи. Я его обязательно изучу. Изучи, но я бы на твоём месте плясала от счастья. Быть единственным выжившим огромное достижение. Я не единственный. Есть ещё, просветил я его. Многих действительно умертвили, когда состояние их разума отошло слишком далеко от нормы. Но кое-кто почти справился. Пару лет назад таких было трое. То есть ты не уникален? Если ты имеешь в виду Диана, то уникален. У всех выживших, кроме меня, крайне плохая социализация и различные умственные расстройства. Впрочем, последнего я тоже не избежал. Я полагаю, что на самом деле разница между нами сильно зависит от условий содержания в течение прошедших лет. Если бы я вырос не под опекой матери, а в лаборатории и военных лагерях, как остальные, то, возможно, и не сильно бы от них отличался. Угу. Ну, в общих чертах я понял. Тебя держали дома в прекрасных условиях, но в запрети лет 10. А ты в это время читал книги и наверняка что-нибудь вычитал. Судя по тому, какими умными словами вы постоянно бросаетесь с Мелисандой, в магии ты тоже разбираешься, однобоко и на уровне четвёртой ступени, как с психу, чтоф он усмехнулся. "Да", просто ответил я. "Что, да?" переспросил он. А потом, видимо, до него дошло. "Ты серьёзно?" "Разумеется, серьёзно. Правда, официально мне могут присвоить разве что первую ступень". "Дьявол", выдохнул он. "Ещё и ходячая артиллерия". Бац огненным шаром, и в драку лезть не нужно. Нет, я же говорил, что как с психо, более-менее нормально, я разбираюсь только в системах защиты. Про магию наблюдения я решил ему не сообщать, просто на всякий случай. Тоже ничего. Проклятье целой клади сумений. Т тобой можно диверсионный отряд заменить. Генералы начась, те рвали бы не будь ты аристократом. Мне более чем хватает внимания мамы. Тоже генерала, кстати, Обереги совершенство меня от таких знакомств. Мне одного Иванова хватило. Мы некоторое время болтали ни о чём. Я, отходя от нахлынувших воспоминаний, а Штефан над чем-то размышляя. Проклятье выругался он, наступив в особо глубокую лужу. Абель, как ты можешь любить прогуливаться, когда на улице такая погода? Нормально, пожал плечами я. Мне так думается лучше. А мне лучше думается в тепле. Если бы не такая прорва лишних ушей у тебя дома, то я бы уж точно не шлёпал по лужам. Ради тебя мы могли бы проехать оставшуюся часть дороги в карете. С секретных разговоров всё равно больше не предвидится, решил я пойти на уступки. Ты обо мне слишком плохого мнения. Ещё как предвидится? Штефан мрачно пнул лужу. Тогда я весь внимание. Чем раньше закончим, тем раньше поедем. Угу, согласился он. Я вчера прикинул, как можно использовать твои таланты. Потом навёл кое-какие справки. Так что, если ты хотя бы в половину такой же хороший диверсант, как Боевик, то я знаю один способ достать деньги много и почти сразу. Ну, по моим меркам много. Я задумался. Не драться с кем-либо, не прокрадываться куда-нибудь не хотелось. Даже очень не хотелось. Но, похоже, это был единственный способ войти в дело на равных долях со Стефаном. вместо тех двадцати процентов, которые он предлагал мне за покровительство и помощь в планировании. Так что соглашаться придется. «Пятьдесят на пятьдесят?» — поинтересовался я у него. «Семьдесят на тридцать», — уточнил Штефан, и добавил, «семьдесят тебе». В альтруизм своего товарища я не верил, и если он собирался оставить себе только тридцать процентов, значит и пользы в предстоящем деле от него будет примерно столько же. Всё действительно настолько опасно, что ты готов, не споря, растаться с двумя третями денег? Да, просто ответил он. Хотя большинство операций, в которых я участвовал ранее, были опаснее и не такими прибыльными. Рассказывай, пока не услышишь детали ответа не получишь. Всё просто. Любой товар, контрабандный в том числе, где-то надо хранить. И поскольку в природе существуют крупногабаритные предметы и большие партии По местным дельцам пришлось организовывать склады, такие, которыми не заинтересуются различные службы безопасности и прочие любопытные. Ты предлагаешь ограбить подобный склад? Идея мне не нравилась. Оставалось надеяться, что я не угадал. Вроде того, разрушил мои надежды Штефен. Тебе совсем не волнуют проблемы, которые могут возникнуть? Вряд ли хозяева товара обрадуются его пропаже. А вот тут начинается самое интересное. Не так давно объявились ребята, которые считают себя самыми крутыми. Они не платят за аренду, охраняя своё добро сами, и невежливо отзываются о местных теневых шишках. Почему у них ещё не дошло до вооружённого конфликта, не знаю, но подозреваю, что просто никто не хочет давать "безопасникам" возможность накрыть остальной бизнес. Так что, если мы будем аккуратные, то на нас никто не выйдет. Специальной информации я не собирал. К тому же, местные настолько не горят желанием общаться с этими выскочками, что даже по косвенным данным потерпевшие выйти на нас не смогут. Звучит обнадеживающе. Кроме той части, где ты упомянул про отсутствие информации. Мы полезем туда вслепую? Охрану ты планируешь устранять полностью, а товары перетаскивать на собственных спинах в течение недели? Вся эта затея оказалась для меня большой авантюрой, но приз был хорош. Так что оставалось заставить Штефана решить организационные вопросы. Абель не гонял лошадей. Мой товарищ выставил перед собой ладони в останавливающем жесте. Я ещё твоего согласия не получил, а ты уже с меня детальный план тресёшь? Считаешь, что принципиальное согласие ты получил? Я усмехнулся. Но без плана дальше этого мы так и не уйдём. План будет, но мне нужно несколько дней на подготовку и наблюдение. Ани у тебя есть. Смотри только не подстався. Я постараюсь. И, может, мы всё-таки поедем? А то мои ноги до сих пор сухие только благодаря водоотталкивающему заклинанию на сапогах. Сам накладывал. Как же магу заказал, когда понял, что с твоей любовью бродить осенью по улицам мне ещё не одну лужу придётся проверить на глубину. Мы поймали экипаж и отправились домой, где меня ждал горячий ужин, приятная беседа и мягкая постель. на общение с которой можно потратить не больше нескольких часов. Мне, как и Штефану, необходимо было тщательно подготовиться к предстоящей операции. В частности, изменить маяк браслета таким образом, чтобы горничные не заметили моего отсутствия в течение целой ночи. Сильвия Стен, мастер боевых искусств. Сильвия оторвалась от книги и, пометив страницу закладкой, положила ее на прикроватную тумбочку. Спать не хотелось. Совсем. Чтение подобной литературы на ночь вообще было не лучшей идеей. Да, найти в том собрании бумажного хлама, который в этом доме именуют библиотекой, томик стихов великого Монтелини было невероятной удачей, но стоило и о последствиях подумать. Стихи о земной любви не лучшая компания на ночь. Если уже полтора месяца живёшь в обществе нескольких женщин и одного одухотворённого юноши, Сильвия представила, как она входит в его спальню, стягивает одеяло с сопящего пузанчика на пол и прыгает сверху. На этом фантазия спасала. Представить, что милый мальчик, так похожий на плюшевого медвежонка, сделает с ней хоть что-нибудь, не удалось. Прямо даже интересно, чем он занимается по ночам с этой Мелисандой? Подглядеть, что ли? А может, и подглядеть? Только не сегодня, потому что Мелисанда уехала, и он спит в одиночестве. Капрал попробовала вспомнить Абеля во время тренировок. Полуголова потного, сосредоточенного, если встать у его ступней в то время, когда он отжимается, то открывается вполне приличный вид на в меру мускулистую спину, и живота оттуда не видно. Перед её глазами, как на его встали тренировки мужчины из их роты, заставляя образ гнетца поблекнуть. Сильвия вздохнула и, поднявшись решительным шагом, направилась в ванную. Холодный душ Вот то, что должно было её спасти. Душ действительно помог. Ледяная вода вымыла из её тело напряжение, а из головы навязчивые мысли. Сильвия наконец расслабилась и уже тщательно вытираясь большим тёплым полотенцем, широко зевнула. Она завернулась в то же самое полотенце, не желая надевать халат, и открыла дверь. Отдалённый непонятный звук, пришедший со стороны лестницы, заставил её отпрянуть к стене. уходя с линии возможной атаки и принять боевую стойку. Тишина. Сильвия выругалась, поминая про себя вдолбленной армией рефлексы, но от стены не отошла, двинувшись в сторону холла осторожными шагами. Почти бесшумно приоткрылась одна из выходящих в коридор дверей. Быстро выглянувшая оттуда Рикка встретилась взглядом с Сильвией. Капрал медленно кивнула, и горничная присоединилась к ней, скользя вдоль второй стены. На вершине лестницы они замерли, обшаривая взглядами тонущий в тенях холл. Никого. Странный тихий звук донёсся со стороны столовой. Рикка бесшумно сбежала по лестнице и, два касаясь ступени пальцы минок, и замерла сбоку от дверного проёма с адамантовым клинком наготове. Сильвия последовала за ней, но не задержалась, а проскочила дальше, расположившись с другой стороны прохода, успев бросить в него один взгляд. Массивная полузвериная фигура, почти скрытая тенью, расположилась в углу у окна и ела пирожки. "Мика, какого демона ты тут делаешь?" злым шёпотом вопросила Рика, входя в столовую. Сильвия последовала за ней. "Грр", ответило ей существо и медленно перетекло в форму невысокой обнажённой девушки. "Ем". Ещё и в таком виде. Возмутилась уже нормальным голосом Рикка. "На себя посмотри", огрызнулась та. Рикка опустила взгляд на свой полупрозрачный пиньюар и, кажется, смутилась. "А вы чего тут делаете в таком виде?" тут же задала встречный вопрос Рыжая. "Играете во что-то?" "Ну и во что, по-твоему, можно играть в этом?" ядовито заметила Рикка. Она ткнула пальцем в свой пиньюар и полотенце, в которое была по-прежнему замотана Сильвия. «Во что-нибудь из тех книжек, которые господин Абель читает по рекомендации госпожи Виолы. Я там такие картинки видела». Сильвия не выдержала и засмеялась. Рикка только зло взмахнула рукой, в которой все еще сжимала клинок и, не сказав ни слова, отправилась к себе. «Пирожок будешь?» — спросила у Сильвии Мика. «Давай уж», — протянула руку капрал. «Только скажи, почему ты в звероформе сидела? Боялась, что еду отнимут? Чтобы не толстеть». Большой зверь наестся и станет сильнее, а маленькая я такой и останусь. Неужели? По-моему, ещё в школе рассказывают, что энергию от еды ты получаешь для обеих форм, и толстее что же обеими? Неправда, мик надуло губки. Если бы в этой вашей школе не врали, я бы была большая, как и зверь. А так, видишь? Она покрутилась, давая Сильвии осмотреть себя со всех сторон. Я маленькая и стройная. И никто из них не заметил пятно Странный рябящего воздуха, что возникла под лестницей, медленно поднялась по ней и, миновав коридор, скрылась за дверью в комнату Абеля. В дверь постучали. "Войдите!" Роनाल्ड Диновы оторвался от бумаг, которые перелистывал. "Корабль готов, отец". Зашедший в комнату молодой мужчина был очень похож на главу семьи. Такой же высокий, поджарый брюнет с тонкими правильными чертами лица. Лишь глаза смотрят внимательно, а не устало. До да волос ещё не тронуло седина. Хорошо, Пауль, кивнул старший Динов, показывая, что принял слова сына к сведению. И раз уж ты здесь, скажи мне, сын, что ты думаешь об этой идее со свадьбой? Разве ты уже не принял решение, отец? Пока моя подпись не украсила договор, решение не принято. Вот что ты должен понимать, сын. Я понимаю, Пауль склонил голову. «Но мне казалось, ты говорил о женитьбе как о свершившемся факте». «Возможно, но я хочу услышать твое осуждение. Ведь именно ты возглавишь семью после меня, а, возможно, и весь дом. К тому же ты молод и смотришь на проблему иначе, чем я. Запомни, сын, разумный человек постарается узнать как можно больше чужих мнений, прежде чем составить свое. Итак, на мой взгляд, здесь все просто». Гнецы хотят получить некие гарантии спокойствия. Им требуется время, чтобы получше подготовить свою атаку. К тому же, им не помешает человек внутри нашей семьи. Он может послужить источником информации, пусть даже косвенной. Пауль замолчал. Хорошо. Я думаю, ты правильно оценил их мотивы. По крайней мере, я пришёл к таким же выводам. Хотя стоит добавить, что почти наверняка здесь замешано желание Александру найти выгодную партию своему сыну и застраховать свою семью от жёстких действий с нашей стороны в случае их проигрыша. Пауль задумался. «Да ты смотришь глубже меня, отец», — признал он. «Ничего, к тебе тоже такое придёт с опытом. Ну, а что ты скажешь о наших мотивах?» Рональд усмехнулся. «С нашей стороны всё ещё проще». Сын вернул отцу улыбку. Мы уже имеем достаточно влияния, чтобы получить пост главнокомандующего, когда его освободит Александру. Соглашаясь на союз, мы даём гнетцам спокойствие и избавляем себя от их авантюр в ближайшее время. Мы также демонстрируем свою готовность работать на благо дома и способность прощать противников. Всё это наверняка принесёт нам множество новых сторонников. И наконец, он улыбнулся. Мы получаем для Кристины лучшего жениха из возможных. Как видишь, я усвоил твой урок, отец. Усвоил, согласился с ним Рональд. Может, ты ещё и скажешь, почему Абель? Почему Абель? Он безопасен. Мы могли не принять кого-нибудь другого. Данный же юноша скорее символ, чем реальная фигура, потому в качестве мужа Кристины он устраивает обе стороны. А что ты скажешь о Марианне Гнец? Она красива, умна, у неё репутация прекрасного боевого офицера, высокородная ла, почти любой мужчина хотел бы назвать её своей женой. Взгляд Пауля вдруг стал очень серьёзным. Она опасная женщина. Именно так. Мне понравились твои ответы, сын. Вот, возьми эти бумаги, я хочу, чтобы ты принял решение по ним. Хорошо, отец. Когда я должен предоставить тебе ответ? Э, не понял, сын. Мне не нужны ответы. Мне нужно решение. Сегодня ты доказал, что достаточно самостоятелен. Пора начинать управлять нашей семьёй хотя бы в малом. Рональд встал, подошёл к поражённому сыну и обнял его. Спасибо, отец. Пауль опустился на одно колено. Ну, ну, встань. Пойдём. Ты ведь говорил, что корабль уже готов.